Глава 63 Конечно, все мои коллеги-переводчики ездили, я всякий раз получала отказ. Я четырежды подавала ну, в поездках. потом я писала министра внутренних дел, поскольку АВИР был в ведомстве министра внутренних дел, и получала, опять же, стандартный, напечатанный типографским способом ответ – что нет оснований пересмотреть принятое ранее решение. Симонин, все его товарищи по Союзу Кинематографистов ездили. Была какая-то поездка в Америку, вот, по-моему, следующий год после приезда Вернанов, где уже ему точно сказали, что он поедет, но, тем не менее, в последнюю минуту его не пустили. Был момент, когда ему предложили вот сделать сценарий про торговый флот Ему нужно было проехать по странам. Сизов очень был заинтересован в этом сценарии. Он сценарий сам не написал, но написал такую очень широкую экспликацию. Нужно было оформлять доступ, и Сизов сперва сказал, подожди, я тебе все это улажу. А второй раз, когда он сказал, ну, они не хотят тебя вот с таким разражением Понимаешь, они тебя не хотят пустить. Я ничего не могу сделать. Они не желают, чтобы ты ездил за границу. Они... Почему, я не знаю, но один человек в союзе кинематографистов, который, очевидно, был наш шпион, потому что он потом был послан в Англию и выдвоен из Англии, вот когда группу шпионов вызволяли, а потом он стал директором дома кино, так что явно человек с ГБ связанный, Сима как-то с ним выпивал, он очень хороший, я забыл его фамилию, относился к Симе, Сима спросил, он сказал, я, он сказал, я хочу узнать, в чем дело. Да, надо сказать, что Илья Нусинов ездил. А мы, они были невозлучны, они были все вместе. Вот Илью пускали, а Симу, даже в Чехословакию Симу первая с ним пускали, никуда его не пускали. А Илья все, потом по-другому попал. В народную он стал ездить. И этот человек, директор Дома кино, сказал Симе, а ты присмотрись к своему окружению. В этом все дело. Я думаю, что это была отговорка, потому что окружение у Аэльки и у нас было одно и то же. Мы вращались в кругу тех же людей. В общем, это так и осталось. Мне очень хотелось, я очень дорого дала, чтобы кто-нибудь посмотрел, что такое в наших карточках Мне рассказал Леонид Ефимович Пинский, вернувшись, что один из дней допроса, а его допрашивали очень долго и очень мучительно, у него ноги были две колоды, потому что время допроса всю ночь ты с опущенными ногами стоишь или сидишь, а днем лечь нельзя в камере. Так вот, что один или два дня были посвящены, был специальный протокол, мне посвященный. Но, естественно, Он железно держался, он, конечно, не только не обо мне, но ни о ком никогда ничего сказать не мог. В чем дело, Осталось так и осталось таинственно. Значит, четыре раза я подавала. Первым уехал Сима в очередную. Караганов ему как-то сказал. Караганов был в союзе кинематографистов, я не знаю, секретарь назывался, или как, я даже не знаю, но, в общем, всеми организационными такого типа делами ведал он. И как-то он с ними сказал, «Давай, подавай». Я, кажется, о тебе договорился. И Сима его тоже спросил, «А вы знаете, что против меня, в чем дело?» «Об этом мы не будем разговаривать», сказал Караганов. И Сима действительно поехал. Первый раз в туристическую, кинематографическую поездку в Италию. И я лежала на Тахте здесь, и смотрела по карте, как он переезжает из города в город, и как бы сопутствовала ему. А через год он поехал во Францию в такую же кинематографическую поездку. А у меня ничего не получается. И после четвертого отказа мне кто-то сказал, «Да ты не туда пишешь». Что ты пишешь министру внутренних дел? Ты Андропову напиши. Ему надо писать. И я написала Андропову. Хотя меня люди осудили, близкие друзья. Как ты можешь такого такому мерзавцу обращаться? С ним неприлично вступать в приписку. Я думала, мне плевать. Я хочу попасть в Париж. И я написала, что вот я получила четыре отказа поехать к своим друзьям. Люди моей категории, то есть члены Союза, писатели, секции «Верочка», все ездят. Если я не могу поехать, то я попросила бы мне хотя бы объяснить причины, почему я составляю исключение. Ну и была уверена, что получу такой же напечатанный ответ, что не видят оснований для пересмотра решения. И была я в гостях у Кома Иванова в Переделкино с какой-то иностранкой, потому что к этому времени мы стали уже каких-то иностранцев, посланных нам вернанами, принимать. Это была какая-то коллега Лиды, преподавательница, которую я повезла к Коме Иванову, который тем временем стал знаменитым ученым-филологом. И звонит мне Женя, маленький, и кричит, «Мама, мама, пришла открытка, что ты должна заплатить 200 рублей пошлины, значит, ты едешь!» так я узнала, что я могу, наконец, поехать в Афангию. И я поехала. Поехала поездом. Хотя бы потому, что я не могла себе представить, что я в три часа окажусь там. Мне нужно было постепенно въезжать в Париж. Вот Брест, вот мы перешли на другую колею. Я не могла отлипнуть от окна. Польша, унылая, серенькая. Но я смотрела во все глаза. Потом Берлин, Восточный. Приходили эти ужасные с собаками, страшные немецкие полицейские. Надо было выходить. Они лазили под скамейки, они лазили наверх, они простукавили стены, как будто бы они искали целую армию диссидентов, спрятанных между досками. Бельгия, Франция и в три часа. 20 минут поезд останавливается на Гардино, на Северном вокзале в Париже.